Король, наконец-то, позволил Мольеру играть тортюфа. Такое событие пропустить нельзя. «Невзирая на скорбь», — говорит Никола. Жан одевается, и каждый жест, каждый бант на костюме напоминает, что ее на сцене уж не будет, и наряжается он для чужих. Так устроена жизнь. Можешь проплакать целый день, а вечером пойти в театр. Там Корнель и кино. Жан улыбается, целует дамам руки. Вокруг новые люди, новые запахи. Набравшись смелости, подходит даже похвалить Мольера. Дух соперничества пробуждает в нем задор и бодрость. Вот если бы героем торжества оказался он сам, и почестями осыпали его, это был бы бальзам на его раны. «Только от вас зависит, чтобы так и получилось», — замечает Никола. И на другой же день Жан начинает подбирать сюжет из римской истории — На время отложив идею пьесы о разбитом сердце, пока что у него две цели. Первая — отвлечься, а вторая — одержать победу над Корнелем, сражаясь на его же поле. Сюжет нашелся, но у Жана на его основе получается клубок страданий и жестокости, его герои рыдают, доводя до слез друг друга. Любовное безумие находит некую отраду, унижая свой предмет. Должно быть в нем еще жива потребность распалить себя гневом, попреками, чтобы ослабить боль. Ему нужно припомнить все пороки Дюпарк. Какой она была? Неверной, лживой, чтобы не так страшно терзала утрата. Тысячу раз ему хотелось задушить ее. Да, он, воспитанник пор рояля, знаток древнегреческого и латыни, тот, кто разглядывал ростки, стоя на коленях, тот, у кого хватало дерзости бросить вызов наставникам, кто терпеливо полагался на милость Божию, Он мог бы убить эту ветренную женщину, не желавшую платить ему той же монетой за его щедрую страсть. Каждый человек чудовище. С такой мыслью он засыпал по ночам, и уж этому точно его научила невера. Невера, а театр бесконечная извилина сюжета, которая он наворачивает вокруг своих героев, их переменчивость, уловки и злодейства. Чтобы не говорили в пор рояле. Но вымысел есть нечто вполне закономерное для человека, ибо слово и действия — части нашего естества, равно ему необходимое. Иначе почему же испокон веков люди сочиняют истории? Такие рассуждения помогают ему, делают то, чем он занят, не менее значительным, чем молитва. Ему так не терпелось смыть остатки печали потоками славы, что к исходу осени пьеса готова. На этот раз, как ни старался сам он и его друзья, добиться, чтобы ее сыграли, предваре не удастся. Хуже того, в день премьеры происходит публичная казнь, она и становится главным событием, оттеснив театральную новость. Жан за кулисами с жалостью смотрит, как снуют артисты, и думают, что ни его талант, ни их игра никогда не сравнятся по силе воздействия с тем примитивным зрелищем, что разворачивается под открытым небом неподалеку от театра, убийством человека. Прямо с первого акта портер шумит, точно морские волны, и этот шум заглушает, поглощает тирады, превращая трагедию в нелепейшую пантомиму. А в пустой ложе над толпой одинокая фигура старика. Корнель пришел взглянуть вблизи, как покушаются на Рим, его вотчину. Жан смотрит на него во все глаза, как изменяется его лицо, кривятся губы, ходят брови, как он подает сигналы молотчикам в портере, чтобы те гаготали. Уже на следующий день посыпалась хула. Его ругали за анахронизмы, за беспомощность британика. Что же это за доблестный воин? И никакого опять-таки действия в пьесе «Жан уязвлен». Мечет громы и молнии перед Никола, возражает на каждый упрек, защищает героев. Нерона даже больше, чем Британика. Что им всем надо? Чтобы он вытаскивал на сцену полоумных, которые орут, колошматят и убивают друг друга? Но ну, нет. Он любит строить пьесы с простым, безэффектных сцен и театральной машинерии действием. Показывает, как леденящий холод проникает в душу и толкает ее на злодейство – Его трагедии сотворены почти из ничего, чтобы каждую реплику зрители жадно ловили, будто она единственная и последняя, чтобы в его театре они почувствовали себя как на мессе или на площади, перед осужденным на казнь, ногим под небесным сводом. Жан падает в кресло. До чего он устал от этой невидимой своры? Он осажден со всех сторон, тетушка учителя, Неверная и уже мертвая любовница, а главное всегда везде и всюду он, корнель, недостижимая летучая мишень, качующая из одной трагедии в другую, в бесконечной дуэли и мешающая ему дотянуться до славы верховного поэта Франции. Да успокойтесь, унимает его Никола, ведь говорят и другое, будто король после вашего британика перестал танцевать в придворном балете. Но почему? «Не знаю, якобы из-за мигрени, но, по-моему, тут не то. Я так и слышу, как он мог бы вам сказать. Я тот великий воин-повелитель, каких вы любите изображать. Пристало ли мне танцевать?» У Жана расправился лоб, разжались зубы. Он улыбается. Ночью во сне он гулял по монастырскому парку и встретил там Омона. Круглые кусты самшита казались яркими полевыми цветами рядом с сухим землистым лицом учителя. Они взглянули друг на друга, как два совсем чужих друг другу человека, которым страшно бередить воспоминания о прежней дружбе, и отвели глаза. Сон Жана не смутил, утром он просмотрел газеты, проверил записи доходов и расходов, был извещен о том, что пенсия, а с ней и состояние его прибавились, и с радостью узнал роль Гермионы, поручили молодой, очень модной актрисе. Как только опустился занавес, Жан сказал Никола, чтобы тот уходил без него. Теперь он знал. Любовь — всего лишь слово, которым прикрываются иллюзии. Но знал и то, как они сладостны, как освежают жизнь точно весенний ветер. Жан, как его герой, горяч, порывист, резок. Он разучился жить, заглядывая далеко вперед, Все эти дальние расчеты, как посмотришь на любовь и славу, где все так быстротечно, глыбы мертвого времени. Но время, думает он, мертвым не бывает. Время течет, меняет и преобразует все. Я любил одну женщину, та умерла. Я полюблю другую, ту, что вижу, ту, что жива. Время течет в моей душе, как кровь в моих жилах, течет, обновляясь, бесцветная кровь. Но Жану неприятно думать, что время упраздняет все потуги человеческой воли. Тогда придется допустить, что помимо людей и страстей, есть нечто третье, целительное, вечное, извилистая река времени. Хорошо, что герои трагедии, где действия не дольше суток, избавлены от этой серой участи. Жан мчится к актрисе, Расталкивает толпу поклонников, клянется, что она сыграла Гермиона точно так, как он ее задумал. Мари, так молода, свежа, а в серебристом голосе порой так неожиданно сквозят глубокие грудные ноты, то, что и надо для его стихов. Примечание. Марии де Мар, мадмуазель де Шанмеле, годы жизни, 1642-1698 актриса, первая исполнительница главных женских ролей в «Трагедиях Россина». Конец примечания. Это ее заслуга в том, что слух у него утончился, что он стал улавливать каждый оттенок речи, интонацию, стал собирать повсюду, на улице, в трактире, новый словесный материал, всю гамму звуков человеческой души, которую затем она должна исполнить. Теперь он всякий раз что в старых пьесах, что в недописанной новой требует иной манеры декламации, ближе к живому чувству, ведь его стихи тоже становятся ближе к прозе, без патетики. Но вы же сами убедились, естественность легко сбивается на пошлость. С патетикой такой угрозы нет. Я ищу нечто среднее, не столь трескучий тон. Вы полагаете, что на французской сцене он возможен? Я слышу так, когда пишу. Значит, возможен. Мари понятливее других. Ей первый он показывает то, что сочинил. Много актеров он перевидал, но с ней никто не мог сравниться. Ей удается очень четко выговаривать каждый слог, даже самое трудное сочетание нескольких гласных. «На ваши все дары». Она может произнести это слитно, похожей на ругательство с короговоркой «На ваши все дары». А может дробя на отдельные звуки, которые словно подхватывает и уносит ветер трагедии. Ей нравится, что Жан ломает правила произношения. А Жана восхищает ее прерывистое дыхание, россыпь звуков, разрывающая гладкую мелодичность. Это именно то, что он так любит во французском языке и чего нет в других. Каменистая ложа из гласных на дне речевого потока. Зияние хиатус обнажает их, как летний зной речное русло. Мари еще лучше, чем Дюпарк. Она распахивает двери иного мира, того, куда мы попадаем во сне или под гипнозом. Ее манеру декламировать он в шутку так и называет — Александрийским гипнозом. Она словно впадает в забытье и, не дрогнув, заходит в студенное море, а Жан с восторгом наблюдает и, глядя на нее, понимает, да, он пишет ради того, чтобы стать первым поэтом Франции, но не только, еще и за тем, чтобы услышать этот голос, заговоривший вслух души, полнозвучный, свободный, порой леденящий кровь. Жан изобрел новый способ работы. Заставляет Мари десять раз повторять не только трудные места, но и те, что даются легко, и тогда в ней словно включается автомат. Что-то подсказывает Жанну, что из этой-то механической шарманки и возникает самая настоящая, самая удивительная и чуткая естественность. Почувствовали заведенный механизм внутри? Да. Вот и хорошо, идем дальше. Бывает он так потрясен ее игрой, что падает на стул и забывает обо всем на свете, даже о том, что сам сочинил эти стихи. Не отрывая глаз от сцены, он аплодирует, Ладони, словно створки, словно веер, мелькают перед ним. Мари то здесь, то нет. Ее фигурка множится и отдаляется. Она тревожится. Все так, как вы хотели. О да, и более того. Актриса облегченно улыбается. Но он-то видит. Это продолжение игры. ли не знать свою силу. В ответ на неприятное жеманство Жан принимает строгий вид и грозно рявкает. Продолжим. Верному другу Никола он жалуется. «До чего надоели актрисы?» «Все так и норовят вертеть им как угодно. Стоит ему размякнуть от их прекрасных глаз и от того, как распрекрасно они его стихи читают. Так перестаньте смешивать работу и любовь. Найдите себе славную женушку, которая ничего не смыслит в поэзии». Жан изумленно смотрит на него, На что ему такая дура, когда он держит в объятиях живые инструменты с неисчерпаемым диапазоном? Что может доставить такую радость, как рождение у тебя на глазах нового существа, говорящего только твоими словами? Что может сравниться со счастьем, распирающим грудь, когда слышишь, как трепещут твои стихи точно паруса на ветру? Нет, славная женушка еще подождет. Жан узнал от Мари, что Корнель пишет пьесу про Тита и Беренику. Он не колеблется ни минуты, бросает все, что начал, из головой в Светония. Он напишет свою вариацию на эту тему и, наконец, впрямую сразится с Корнелем. Тит страстно любил Беренику, на которой, говорят, он даже обещал жениться, но, став императором, тотчас выслал ее из Рима против ее и против собственной воли. Это неточная цитата из Светония. Жан кое-что сократил, вычеркнул целый абзац, где говорилось о том, что Тит устраивал буйные оргии и образумился после разлуки с Береникой. Вся эта нравоучительная дребедень ни к чему. Жану важно одно — сам фатальный разрыв, что кромсает любовь по-живому. Проходит несколько недель, и он уже раскручивает действия медленным ходом по кругу. Все завершится, вестью о решении Тита, событием, заранее известным, но отсроченным. А прежде будет жалостное ожидание и краткий, яркий миг восторга, хрустальный мираж в непроглядной ночи. Пойми, Финиса, как прекрасна эта ночь. Жан Рассин Береника, глава 1, стих 5. Летящий голос Береники, она рада и счастлива. Настолько, что за счастье принимает химеру, помрачение рассудка, голос, ломкий золотистый лучик, блеснувший посреди безбрежной пустоши отчаяния, о том и пьеса, что любовь всегда дает лишь миг, всего лишь миг эфемерного мнимого счастья. Жан предвкушает, что Мариса творит настоящее чудо, сыграет эту безмятежность, беззаветную веру в то, что Тит ее любит. Веру, которую ничто не поколеблет. то будет взлет, пик абсолютного счастья, а вслед за ним падение, не резкое, а по спирали. Только так постепенно наш рассудок способен принять самое страшное. Он должен свыкнуться, сначала прокатить свою беду по всем извилинам обманчивой надежды. Я прослежу весь путь, решает Жан, которого не миновать, оставленным любовником. Сначала все они не верят, утешаются выдумками. Затем умоляют, наконец, не поверить нельзя. Тогда они вопят, и уж потом отмирает душа. Рвутся нити, которые еще держали ее в жизни, и наступает полное оцепенение. Все кончено. Нет больше ни вчера, ни завтра, день и ночь слились. Часы пройдут, чередой, бесплодные безлики, но титу впредь вовек не встретить береники. Скорее записать. Ни с Юнией, ни с Гермионой он не заходил так далеко. Теперь же хочет поразить свое создание в самое сердце. Туда, где кроется любовь, надежда быть любимой, боль разрыва. И всем будет слышно эхо из этого бездонного колодца, призывный крик и гулкий отзыв пустоты. Мари сумеет это передать. Никак не решу, умрет она или нет, говорит он Никола. «Смерть — более волнующий финал, но менее правдивый. Почему же?» «От любви не умирают. Чаще всего после разрыва наступает транс. На какое-то время уходишь в тоскливую пустоту. Думаю, для моей Береники еще большим геройством будет спокойно удалиться в свое царство. Пусть они оба с Титом пройдут по краю пропасти, но все же не убьют себя». Никола остается в сомнении, и вообще он не во всем согласен с другом. Если их разговор касается не короля, газет или грамматики, он неизбежно переходит в спор. Жан, вожделение ожесточает. На пальцах отрастают когти. Пусть в хищников превращаются влюбленные мужи, но героини? Они не могут, почему? Ну, потому что женщины. По-моему, наоборот.